Глава четырнадцатая Вот тебе и обмен новостями. Как она? Кэсси огляделась. На нас почти не обращали внимания, но тем не менее кто-то докосился. Давай-ка куда-нибудь пройдем, где потише. Мы отошли на лавочку, рядом с которой две зубные феи обменивались клыками. При виде меня они зашипели и удрали так быстро, что только мелькнули отблески на их крылышках. «Ты у них не слишком популярна», — отметила Кэсси. Не хрен лезть на землю», — буркнула я. «Так, выкладывай про Ливи». Но Кэсси знала не так уж много. Путями, известными только Катши, она за считанные минуты добралась до квартала Обратней, где ей сообщили про Ливи. Рассказывая это, Кэсси то и дело отвлекалась на то, чтобы облизать хвост. Явный признак того, что она сильно нервничает кланы на пределе завершила она рассказ ливви в реанимации центрального госпиталя в нее стреляли серебряными пулями отлитыми вручную бля именно кто то хочет чтобы она замолчала повезло что ливви крепкая может и выкарабкается выкарабкается мрачно пообещала я «Поехали!» «Куда?» «В резиденцию. По дороге расскажу, что я узнала. Заодно потрясу кое-кого на предмет того, как лечить оборотней. А у Аластера есть личный врач, так что пора к нему обратиться». Мы буквально долетели до резиденции. Такси попалось резвое, а за пару комплиментов и вовсе устроила гонки по дорогам. Так что я не выдержала и пристегнула к эссеремнем безопасности на что Катши попыталась покрутить лапой у виска. В резиденцию мы ворвались на полной скорости. Аластера не было. Впрочем, я и не ждала его так быстро. Встреча с Далией могла затянуться надолго. Зато Грей тут как тут. Он что-то протирал на огромной картине в холле. Там летний пейзаж странно контрастировал с алым солнцем и темным небом. Выдержка дворецкого при виде нашего появления не дрогнула. «Грей, а где Джил? крикнула я. «Госпожа Фрост на данный момент находится на третьем этаже в западном крыле, в своем кабинете. Я не думаю, что она готова с вами беседовать». И все это высокомерным тоном, и не отводя взгляда от картины. Вроде как ее рассматривать интереснее, чем меня. «Думать будете наедине с собой», — не удержалась от шпильки. Кэсси, за мной. Фрост? Ух, проговорила Кэсси, пока мы бегом поднимались по лестнице. Это. Ух, та, которая типа. мля. Вспомнила, подколола я ее. Да, это она, личный врач. Кэсси прижала уши и пробормотала что-то на очень древнем языке. Я не стала уточнять, что именно. Третий этаж в западном крыле почти целиком занимал личный госпиталь Алластера. И я была там лишь однажды после стычки с Лейгеном, чтоб ему и калось. Тогда Аллестер притащил меня туда с переломанными ребрами и истерикой от попытки изнасилования. Тогда-то я впервые и увидела Джилл Фрост. Она предпочитала проводить время в этом крыле резиденции. Иногда отлучалась в город, но редко. За все годы, что я прожила в Горхеме, Видела ее два раза. Джилл Фрост родилась человеком. В XVIII веке, на Земле. Я не знаю, как она попала в Горхейм. Знаю только, что она попала сюда совсем в юном возрасте. Вроде 18 лет. Дар врача был у нее с рождения. Она чувствовала, как можно помочь человеку. Старалась изучить все, что связано с болезнями и методами лечения. Хотя в XVIII веке сделать это ой как нелегко. Тем более если ты женщина. А в Горхейме она утонула. Подозреваю, что ее на самом деле утопили. В общем, так или иначе, но утонула Джил в озере на севере Горхейма. Но не умерла, а переродилась. Зная Тернанок и Горхейм, я этому не слишком удивляюсь. Джил стремилась помогать людям. Она буквально вгрызалась в любую информацию о врачевании. Горхейм любит одержимых идеями. Иногда мне кажется, что сам город вернул Джилл к жизни. Только вот сделал он это в своей извращенной манере. Она вернулась измененной внешне и внутренне. От прежней Джилл осталось лишь тяга лечить всех вокруг. Это стало ее единственной страстью. Недаром она взяла фамилию Фрост. Во всем остальном личный доктор наместника холодна, как ледяная статуя. Но ходят слухи, что если сердце Фрост все же растопить то она вновь станет обычной смертной опять же частично в это верю тут и не такое случается другое дело что растопить сердце джилл фрост это нечто из области фантастики двери в кабинет были приоткрыты тем не менее я вежливо постучала костяшками пальцев да вежливый сухой голос от которого веяло морозной свежестью это хестер грин могу я поговорить с вами о конечно входи Начало неплохое. Глубоко вдохнув, я взглядом подбодрила Кэсси и толкнула дверь. Аластер не поскупился на убранство кабинета. Стальные и голубоватые оттенки, кожаная мебель, оборудование из всех временных линий и миров. Я даже вот не знала, что компьютер может быть похожим на огромную прозрачную каплю. А что делают эти металлические пластины, повисшие над головой? Они сканируют вошедшего на психические отклонения. Сообщила Джил, вставая из-за стола. Привет, Хэс. Ты выглядишь отлично. Как себя чувствуешь? Мне не нравятся твои мешки под глазами. Больше спать не пробовала? Я в норме, проговорила торопливо. Помощь нужна не мне. Джил уже приблизилась ко мне. После возрождения она стала блондинкой с бирюзовыми глазами. Светлые волосы достигали талии, но обычно Джил скручивала их в пучок на затылке. В глазах лед сменялся любопытством. Тонкие черты лица выглядели классически привлекательными, но мужчины редко оборачивались ей вслед. Уж слишком холодно и отстраненно держалась леди Фрост. В нарядах она предпочитала белое и бирюзовое, под цвет глаз. Вот и сейчас она красовалась в светлом брючном костюме. Не дать не взять, деловая бизнес-леди. «А кому нужна помощь?» Чуть раскосые бирюзовые глаза переводили взгляд с меня на Кэсси. «Вы обе вполне в норме. Разве что легкий стресс, но он пройдет без моего вмешательства». Я поспешила рассказать ситуацию с Ливви. В уме уже гадала, что потребует взамен Джил. Она редко требовала деньги. У нее их достаточно. «О, Боротень!» — протянула леди Фрост. Она прошлась по кабинету. Звук ее каблуков отзывался едва уловимым эхом. «Да, я лечила оборотней от серебряного отравления. Видишь ли, Хэс, проблема таких пуль в том, что они не просто оставляют раны, они отравляют организм. Он начинает уничтожать сам себя. В госпитале толком не знают, как лечить это. Могут лишь притормозить процесс». «Но ты знаешь?» – уточнила я. Джилл кивнула. Она сунула руку в компьютер каплю, после чего вытащила ее и щелкнула пальцами. Тот умчался в угол и замер. «Что мне будет за это?» — обернулась она к нам. Кэсси начала вылизывать хвост. Я так понимаю, она боялась, что Джилл потребует расчленить катши, чтобы узнать, как там у них внутри. Глупости. Что ты хочешь? Ненавижу торговаться. Но Джил и не собиралась. Кажется, она четко знала, чего хочет. Просьбу. Ты выполнишь мою просьбу, когда мне это понадобится. Она подняла руку, как бы предупреждая мои возражения. «Пожалуйста, давай без торгов, хорошо? Я не собираюсь просить чего-то ужасного или требовать отдать мне твое будущее дитя и так далее. Просто когда мне понадобится твоя помощь или еще что-то, ты выполнишь мою просьбу». Я думала ровно минуту. В принципе, выбора-то у меня не было. «Окей, выполню просьбу. Ты спасешь Ливви. «О, альфа одного из кланов. Да, идем». Джилл первой направилась к дверям. Обернулась. Тонкие брови, яркие на белоснежной коже, чуть вздернулись. «Разве мы не торопимся?» «Ты ничего не взяла», — пробормотала я. «Для такого пустяка мне ничего не надо, кроме самой себя. Идем». Аластер явно благоволил к Джилл. Иначе с чего бы сделал ей отдельный выход из резиденции, да еще увешанный охранными заклинаниями и сигнализациями. «Отдельный автомобиль, белый и весь такой обтекаемый, со стеклянной крышей и огромными окнами». «Он вас ценит», — отметила Кэсси, оглядывая светлый салон с разными примочками. Машина была с искусственным интеллектом и мягко тронулась после приказа и названия конечного пункта. «Он ценит то, что я делаю и могу сделать для здоровья его приближенных», — отозвалась Джил мягко. «Вы в их числе». Я вспомнила одну деталь, чуть смутившую меня. Когда мы выходили, у крыльца лежал роскошный букет из огненных роз. От них шло ощутимое тепло. Так ценит, что дарит букеты. Это не наместник, — покачала головой Джилл. Есть существа, которые надеются на мое внимание и ничего не хотят слышать. Ого, у снежной красавицы есть поклонники. Впрочем, леди Фрост и правда выглядела весьма привлекательно. — Огненные розы — редкость, — заявила Кэсси. — Да и мало кто их в руки-то возьмет. Ваш поклонник — дракон? — Очень умная Катши, — кивнула Джил. Но сейчас ведь разговор не обо мне. — Хэс, расскажи, что произошло. Кроме своей работы я люблю истории и приключения. Ее бирюзовые глаза чуть заметно вспыхнули. — Ого, кажется, я ошиблась. Кроме лечения, еще одной страстью Джил оказались приключения на ее задницу. Пока рассказывала про Ливи, мы проехали через город и остановились возле огромных ворот. Говорят, сами гномы ковали их и забор. Синевато-стальной металл всегда блестел, даже если солнце пряталось за облаками. За забором миленький парк с аккуратными деревьями и белыми дорожками. А еще дальше госпиталь. Высокий, из светло-серого камня, с большими окнами и острыми кровлями. Горгульи на его пропетах ночью охраняли сад. Некоторые пациенты иногда пытались сбежать. За все года в Горхейме я ни разу не бывала в госпитале. Мама болела в резиденции, под контролем Джилл, и даже она тогда смогла лишь продлить и облегчить ее состояние. Никто из врачей не умеет возвращать смертным душу. Тут и там в парке гуляли больные, пробегали медсестры в бредно-голубых костюмах. В целом тихая идиллия. «Ты была здесь?» — спросила Уджил, переходя на неофициальное общение. «В конце концов, я ей теперь просьбу должна». «О, да», — кивнула собеседница. «Иногда я приезжаю сюда. Госпиталь постоянно растет, у него уже несколько личных измерений. Одно для больных с заразными вирусами, Второе — для тех, кто сошел с ума, и их крики могут помешать другим. Твоя подруга, скорее всего, в хирургии. Давай посмотрим. Холл в госпитале заставил меня и Кэсси промычать нечто восторженное. Прямо гигантомания какая-то. Высотой в три этажа, со стеклянным потолком, холл оказался мини-городком. Куча кафе и каких-то магазинчиков а в центре огромная полукруглая стойка ресепшена, за которой трудилась несколько медсестер. Над ними висел полупрозрачный экран, на котором постоянно мелькали имена больных, диагнозы и состояние. Кажется, о врачебной тайне тут не слышали. Я вздохнула, глядя на три длинные шеренги очереди к ресепшену. Мы тут пару часов простоим. «Идем со мной», — послышался нежный голос Джилл. У меня спецпропуск, как у консультанта. И правда, нас пропустили к целому ряду лифтов. На земле я таких не видела. Они ездили не в шахте, а прямо в воздухе. Скорее даже не лифты, а воздушный транспорт. Он разводил по секциям и этажам госпиталя. Прозрачные коробки, куда вмещалось максимум 30 человек. Дорогая, где находится Ливи лай альфа-лунного клана? Широкий белый браслет с серебристыми письменами показывал высокое положение Джилл, хотя, я думаю, ее отлично знали и в лицо. «Да, леди Фрост», — отозвалась медсестра средних лет. «Одну секунду». «Ага, пострадавшая на тринадцатом этаже нашей реальности, седьмая палата. Вас, конечно, пропустят, а вот вашу спутницу...» «Спутниц», — бросила она взгляд на Кэсси. «Это почему это?» — возмутилась я. «С тринадцатого по двадцатый этаж у нас реанимация», — пояснила медсестра. «Там не должно быть посетителей». «Спасибо», — Джилл потянула меня за собой. «Мы разберемся». «Сколько здесь этажей?» — пробормотала я. «Сколько, мать вашу! Я ж снаружи только семнадцать насчитала». «Большая часть госпиталя находится в специально созданной для него реальности. Так безопаснее для пациентов. Идем». На лифте мы добрались до тринадцатого этажа. Здесь холлы плавно перетекали в широкие коридоры. Везде витал легкий специфический запах. Такой есть только в больницах. Неважно, на земле это или в горхиме. Бледно-голубая униформа медсестер и зеленая врачей мелькала там и тут. А вот больных я тут не увидела. На этом этаже они все лежали по палатам реанимации. «Оставайтесь тут», — указала Джилл на диванчик рядом с небольшой стойкой. «Ага», — кивнула я. Огромная леди-тролль в костюме медсестры не внушала желания спорить и пытаться пробиться к Ливи, хотя она и мило улыбнулась Джил. «Леди Фрост, вы к нам! Давно вас не видали!» «Здравствуй, Лиса, прекрасно выглядишь. Я к пациентке Ливи Лилай». Я поняла, что ногтями так впилась в ладони, что вот-вот потечет кровь. Кэсси вовсе запрыгнула на диванчик и вовсю вылизывала хвост. «А, сегодня привезли!» — кивнула могучая лиса. «Критическое состояние! Пять серебряных пуль всадили! Седьмая палата! Вам дать провожатого?» «Найду!» — остановила ее Джил. «Хэс, ждите нас здесь!» «Нас? Джил. «Сядь, Хэс!» — остановила меня она. «Сядь и жди! Здесь больница, здесь лечат. Просто жди!» «Думаешь, я смогу спокойно сидеть, пока моя подруга там?» Прошипела я тихо-тихо. Лисса вроде и не слушала наш разговор, но длинные уши все равно шевелились и вылезали из-под шапочки. «Ради подруги посидишь», — бирюзовые глаза холодно сверкнули, «и посидишь, и будешь вести себя, как паенька. Считай, что от твоего поведения зависит ее жизнь. До встречи!» Чувство, что меня отчитали, как ребенка. И я глубоко вдохнула стерильный воздух и села рядом с Кэсси. — Ты всю шерсть с хвоста слижешь, — проговорила негромко. — Тут тролль. Не люблю троллей. — Просто заткнись. Минуты потекли резиной. Точно нарочно растягивались, проходили медленно. Я даже подумала, не изменили ли здесь ход времени. Лисса то читала потрепанную книжку, то отвечала по многочисленным телефонам, Кто открывала компьютер, такие компы стоят во всех офисах Земли. На нас она не обращала внимания, а мы с Кэсси сидели и кусали от нетерпения руки, ногти и локти. Я едва удерживалась от того, чтобы не начать ходить взад-вперед. Как там Ливи? Кто стрелял? Что вообще происходит? И время оно начинало поджимать. — Когда нам надо быть на месте? — шепнула Кэсси. «В районе десяти вечера», — отозвалась едва слышно, «мне просто сказали место и что все произойдет после заката, и у нас проблема». Кэсси кивнула. Желтые и зеленые глаза горели понимающим светом. Проблема выглядела привлекательной, и я с этой проблемой не так давно занималась сексом. И если Аластер вернется в резиденцию раньше меня, то явно решит выяснить, где я. Найти меня в Горхеме — не проблема. Проблема в том, что этого не должно произойти. «Может, он задержится?» — пробубнила Кэсси. «Или давай сделаем так, чтобы все произошло само собой». «Я сейчас исправляю то, что натворила тварь», — едва слышно проговорила я. «Не получится все спустить на тормозах. Давай подумаем. И пока молчи». Мы обе усердно стали думать. Точнее, может, Кэсси и думала а я вот-то и дело косилась в ту сторону, куда ушла Джил. «Почему так долго? Почему тут нет часов? И я свои не ношу, потому что в мне порой время понятие растяжимое, в прямом смысле слова». «Что там делает Джилл?» Она выглядела такой уверенной, но я все равно едва ли не паниковала. Ливви никогда не была так сильно ранена, и серебряные пули запрещены законодательно. Официально ими могут пользоваться лишь полиция и внутренние войска, но для этого им надо получить официальное разрешение. Я почесала затылок. Но все серебряные пули в таком случае имеют метку. Хм, надо узнать, подобрали ли пули. Джилл увидела издалека, вскочила и с тревогой вглядывалась в нее и во второй силуэт, пока не убедилась, что рядом с целительницей идет Ливби, прихрамывающая и бледная но живая. Я чуть не упала, но справилась с собой, лишь молча бросилась к Ливви. «Пациентка здорова, и я забираю ее домой», — сообщила Джилл. «Лиса, проверю себя». Медсестре понадобилось пара минут, чтобы порыться в компьютере. «Все так, леди Фрост. Опять ваши чудеса? Эх, жаль, вы не у нас работаете». Она подозвала к себе Ливви, сняла с нее полупрозрачный голубой браслет из плотного материала. «С выздоровлением, мисс! Повезло вам с врачом! Постарайтесь сюда больше не попадать!» «Не попаду!» — коротко ответила Ливи. «А домой мне возвращаться в этом балахоне?» Она подергала себя за широкий рукав больничной одежды. И правда, балахон на веревочках. «Вашу одежду утилизировали», — пояснила Лисса. «Она была изорвана и в крови». «И они не думали, что ты выживешь», — мрачно сообщила я. «Поехали, довезем тебя до дома на такси». Я не думала, что Джилл отправится с нами. Она могла остаться здесь и посмотреть интересных больных, а могла вернуться в резиденцию. Оттого и не смогла скрыть удивление, когда леди Фрост произнесла. «Прокачусь с вами». Я давненько не бывала в кварталах оборотней. «Я тебя знаю!» — хрипло выдохнула Ливви. Она разглядывала свою спасительницу как нечто крайне занимательное. Джилл развела руками, чуть склонила голову к плечу, просто воплощение ледяной невозмутимости. Но в отличие от Мэп, в Джилл я не чувствовала равнодушия и отчуждения. «Меня знают многие». «Но это...» «Ты обездвижила того дракона, что хлопнул тебя по заднице!» Мне показалось, или щеки Джилл чуть порозовели. «Ох, чую не от смущения! Кто-то самоубийца, что ли?» Ему повезло, что я была в хорошем настроении. «Представляешь, что бывает, когда у тебя плохое?» В тон ей ответила Ливи и расхохоталась. А после и вовсе поступила, как поступала редко, ибо суровая альфа и все такое. Она обняла Джилл, похлопала по спине и чуть отступила. Я же едва уловимо выдохнула. Джилл обычно сама решала, кого касаться, но тут вытерпела и даже улыбнулась. «Поехали!» — скомандовала Кэсси. Она первой помчалась к лифту, высоко задрав хвост, и первой же запрыгнула в такси. Я ее понимала. В больницах есть странная аура, от которой хочется ежиться и бежать подальше. В такси я смогла немного выдохнуть. Время есть, чтобы довести Ливи и вернуться в резиденцию. А там, если Аластер вернется раньше, то отвлечь его, а если нет, то рискнуть и обмануть. «Пахнет жареным!» — вдруг сообщила Кэсси. Она ехала на переднем сиденье, И сейчас то и дело выворачивала шею, смотрела куда-то вверх. Мы отвлеклись от обсуждения происшествия с Либви и тоже завертели головами. Что еще? рыкнула Альфа. Мать вашу! У меня зубы чешутся, задницу кому-нибудь порвать. Я положила руку ей на плечо, успокаивая. Тебе бы поберечься? Подтверждаю, кивнула Джил. Ты вне опасности, но надо время для восстановления и побольше сырого мяса. Вот — Вот-вот, — кивнула Ливи, — мясо бы теплого, трепещущего. — С этим проблемы, — протянула Кэсси. — Тут нас дракон преследует. Летит падла от самого госпиталя. Я специально проверяла. Я тоже попыталась разглядеть дракона. И правда, летит. Довольно низко, так что можно разглядеть оранжевое брюхо. А они щекотки боятся? Мысль в тему просто. Может, он по своим делам летит? Проговорила Ливи. Скорее всего, это Хантер, сообщила Джилл. От ее заявления мы все дружно уставились на целительницу. Она же невозмутимо пожала плечами. К сожалению, некоторые мужчины думают, что их тестостерон действует на любую девушку, и, к еще большему сожалению, некоторые из них слишком упертые. — Погоди-ка, — осенила тут Ливи, — это тот драконище, которого ты обездвижила? Он тогда час валялся и ругался. О, как он ругался! Ты ж его просто рукой потрогала! — Анестезия! — Продемонстрировала ладонь Джилл. Он меня немного рассердил. Мне захотелось отодвинуться от Леди Фрост. Только вот некуда. Да и я не дракон. Что делать-то? Продолжала нервничать Кэсси. Драконы же просто психи. А тут еще и уязвленный псих. Едем вперед, приняла я решение. Он же не нападает, а просто летит, а там посмотрим. Обстановка в такси стала более напряженной, и я вот лично прямо кожей ощущала, как над нами летит стокилограммовая туша, которую даже ядерный снаряд в упор не повредит. Такси тоже нервничала, но я парой льстивых комплиментов успокоила его, и мы почти нормально доехали до квартала оборотней. «Мать!» — прошипела Ливи, а я лишь согласно вздохнула. Пещера стала грудой обгорелых головешек как и дома рядом. Нет, все это восстанавливали, но кланы обычно не обладали огромными деньгами, потому работы велись простыми строителями и средненькими магами. Я прикинула и поняла, что месяца два они еще тут работать будут. Сам клан пока что жил в хостеле, тут же вдоль по улице. — Это как-то связано, — пробормотала Ливи. — Все как-то связано. «Хэс, я согласна даже с недооборотнем поговорить, лишь бы узнать, кто это сотворил. Это явно тот же ублюдок, что стрелял в меня. Возможно, потому что я продавила инициативу по поводу патрулей». Мы вылезли из такси и тут же уставились на небо. Дракон, если и опустился, то не в этом переулке. Но у меня волоски на коже все равно стояли дыбом. «Какую инициативу?» «Мы составили патрули из оборотней разных кланов». «Я думала, кланы не слишком дружат между собой», — заметила Джил. «Обычно у нас случаются стычки за территорию», — согласилась Ливи. «Но сейчас нам стоит объединиться. На оборотнях лежит подозрение. Мы хотим доказать, что душегуб не один из нас». Она прервала речь и насторожилась. В темных глазах мелькнул желтый звериный огонь. Из горла вырвалось едва уловимое ворчание. Я медленно опустила руку на бедро, где висела кобура. «Что?» — одними губами спросила у Ливви и Кэсси. Они обе точно взъерошились и смотрели в сторону поворота из переулка. Джилл со вздохом поправила выбившийся белокурый локон и покачала головой. У меня уже рука почти вытащила пистолет, когда из-за поворота показался дракон. Он показался мне смутно знакомым. Потом я вспомнила это красивое и несколько надменное лицо с золотистыми чешуйками на скулах. Пожарный, с которым разговаривала, когда горела пещера, узнала по огненным волосам. «Куда не пойдешь, везде сплетни про душегуба», — пожаловался дракон гулким голосом, от которого пробрала аж до костей. Кэсси превратилась в черный пушистый шар и спряталась за Ливи. В боевую форму приходить она не стала, банально по той причине, что даже в той постаси она дракону на один зуб. — Я придумаю лекарство, которое убирает тестостерона из мужчин, — протянула Джилл. — Ливи, Хэс, Кэсси, думаю, мне пора вернуться в резиденцию. Очень много работы. — Могу довести, предложил дракон, которого, кажется, звали Хантер. «С ветерком. На спине. Леди Фрост. Не каждой девушке доводилось прокатиться на драконе». «Спасибо». Голос Джил мог заморозить даже белки глаз. «Предпочту обойтись без столь сомнительного счастья». Я подумала, что целительница очень смелая. Глупой назвать ее язык не поворачивается. Отшивать дракона, да еще так. Ну тут надо быть очень уверенной в себе. Прямо очень. Хантер же не обиделся, лишь взъерошил огненную гриву и широко улыбнулся. Он опять щеголял в одних штанах. Мне очень хотелось задать ему вопрос, но я сдерживалась, изо всех сил. «Леди Фрост, я же тебя не собираюсь похищать, ты что, подброшу до резиденции и тихо улечу себе?» «Приятно осознавать, что твои мозги еще не полностью подчинены твоему либидо», — сухо сообщила Джилл пожалей цветы не приноси их мне огненные розы покачал головой хантер ты в курсе чего мне стоило нарвать их в саду моей матери ты еще и хулиган клокотание в горле Ливи стихло теперь альфа склонив голову наблюдала за драконом хантер уходи отрезала джил я думаю куча девушек мечтает покататься на тебе во всех смыслах а ты выбрал самый неудачный вариант «Ну не зря же меня даже братья считают отмороженным!» ухмыльнулся дракон. «Вот и выбрал себе подстать!» Такси все еще стояло рядом, так как Джилл попросила его подождать. И сейчас она залезла в салон, попросив меня чуть позже заглянуть к ней в крыло. Дракон не пытался ее остановить, только послал вслед воздушный поцелуй с легким язычком пламени. В воздухе отчетливо запахло горелой листвой и чем-то еще довольно приятным. Хестер Грин?» «Отлично. Теперь он обратил внимание на меня. Рука все еще лежала на рукоятке пистолета. Возможно, я даже успею в него выстрелить. Возможно, даже раню, пока он не превратился в чудище и не оторвал мне голову». «Допустим», — ответила осторожно, «быть популярной в Горхеме — то еще удовольствие. Многие вдруг думают, что им известны твои тайны, и пытаются шантажировать, а потом обижаются, что им пальцы отрезали. «Не знал, что ты так волнуешься о пещере!» Теперь дракон говорил уже прежним чуть надменным тоном, какой свойственен их расе. «А что?» «Я кое-что видел, когда поджигали пещеру». Я молчала, глядя на его лицо. В человеческом обличье на драконах, кроме татуировок, еще кое-где поблескивают чешуйки. «Он просто так не скажет!» — послышался шепот Кэсси. «Точно!» — щелкнул пальцами дракон. «Обмен, дамы! Простой обмен! Точнее, я хочу договориться с Хестер!» Он подмигнул мне оранжевым глазом с щелевидным зрачком. Я мысленно сглотнула. «Так, с драконами мы еще сделок не совершали!»